Виктор Гюго изгнан из страны. Ламартин разорен. Меня нельзя отправить в ссылку, как отправили Гюго. Ни в моих сочинениях, ни в моих словах, ни в моей жизни нет ничего такого, что дало бы повод для изгнания. Но меня можно разорить, как разорили Ламартина, и меня в самом деле разоряют. Не знаю, почему цензура настроена по отношению ко мне так недоброжелательно, Я написал и опубликовал 1200 томов. Не мне оценивать их с литературной точки зрения. Переведенные на все языки, они разошлись так далеко, как только смог унести их пар. И хотя из троих, выше поименованных, я являюсь наименее достойным, это 1200 томов сделали меня из нас троих наиболее известным во всех пяти частях света. Может быть потому, что один из нас мыслитель, другой мечтатель, а я сам всего-навсего популяризатор. Из этих 1200 томов нет ни одного, который нельзя было бы дать прочесть рабочему из предместия Сент-Антуан, наиболее республиканского, наиболее целомудренного из наших предместий. И при этом, Ваше Величество, в глазах цензуры... Я самый безнравственный человек на свете. Составив для его величества список всех тех своих произведений, одно другого безобиднее и невиннее, на которые обрушился гнев цензуры, Дюма заключает. Сегодня цензура запретила парижских магикан, которых должны были играть в следующую субботу. Она, вероятно, запретит под более или менее благовидными предлогами также и Олимпию Клевскую и Жозефа Бальзамо, над которыми я работаю в настоящее время. Потому я в первый и, возможно, в последний раз обращаюсь за помощью к правителю, чью руку я имел честь пожимать в Арененненберге, Гамме и Лисейском дворце и который, неизменно видя меня самоотверженным прозелитом на пути к изгнанию и к тюрьме, ни разу не встречал меня просителем на пути империи. Письмо, подкрепленное хлопотами Наполеона Жозефа и принцессы Матильды, возымело желаемое действие. Для Дюма все ограничилось несколькими сделанными наспех купюрами. Парижские магикане увидели свет рампы и имели большой успех. Однажды, внезапно войдя в театре в ложу, где сидел Александр, Фани застала его воркующим с юной актрисой, позы обоих показались ей весьма вольными. Певица раскричалась, осыпала виновных проклятиями, пригрозила разрушить все кругом, позвать в ложу рабочих сцены и даже зрителей. Дюма поспешно привел в порядок свою одежду и воскликнул: «Уберите от меня эту помешанную! Похоже, она со вчерашнего дня...» поститься, и ей нестерпимо видеть, как другие садятся за стол. Вечером на вилле котина ярость Фани вспыхнула вновь. На глазах у любовника, тщетно пытавшегося ее утихомирить, она расшвыривала стулья и била посуду. Поняв, наконец, что имеет дело с неуравновешенным человеком, а то и впрямь с помешанной, Александр, когда все возможные аргументы оказались исчерпаны, схватил хрустальный графин и разбил его в непосредственной близости от плеч дамы. Этот резкий жест внезапно даму отрезвил. Ее гнев перешел в злобную покорность. Сначала она падала в обморок, принималась рыдать, но в конце концов согласилась покинуть дом, не забыв перед тем обшарить все ящики и прихватив с собой все деньги, какие там были. Когда дверь за фани закрылась, Дюма решил, что все-таки отделался от нее с наименьшими потерями. Чтобы немного развеяться, он собрался в Марсель, где должны были ставить магикан, а впоследствии подумывал отправиться в Соединенные Штаты, чтобы читать там лекции о Гарибальде. А пока, чтобы на период обдумывания путешествий сменить обстановку, перебрался на другую квартиру и поселился на первом этаже дома 70 по улице Сен-Лазар. Мари, покинувшая сестер из монастыря Успения Пресвятой Богородицы, вернулась к отцу и стала снова жить с ним. Александр был очень рад совместной жизни с дочерью, хотя поведение молодой женщины и казалось ему порой странным. Она любила теперь наряжаться... Гельтской жрицей, надевала на голову венок изомелы, подвешивала к поясу серп, и целые часы с восторженным лицом стояла за Мальбертом, рисуя серафимов и архангелов. Ей явно не требовалось присутствия рядом другого мужчины, кроме отца. Александра это удивляло. Ему казалось немыслимым, чтобы у женщины 33 лет не было никаких сексуальных потребностей. Сам-то ведь он в свои 62 не мог увидеть ни единой хорошенькой мордашки, без того, чтобы тотчас не размечтаться о любовной гимнастике. Одна из картин Марии, носившая длинное название «Летание святого имени Иисуса и Пресвятой Девы, произносимой святыми», была выставлена на салоне 1864 года. По просьбе Александра многие газеты превозносили это огромное полотно четырех метров длиной, на котором можно было увидеть отца и сына Дюма, изображенных в виде святых отцов-францискианцев. А само Марии в виде ангела-хранителя Карла Великого. Должно быть, Дюма отец слегка опешил, увидев себя известного распутника, изображенным в виде монаха, принадлежащего к ордену с очень строгим уставом. Не переставая поощрять увлечение дочери живописью, Александр все же не мог поставить ее рядом с Эженом Делакруа, чье творчество всегда было в его представлении вершиной искусства.